«Вот идут Иван да Данила, миллион алых розг, из-за острова на стрежень, а я люблю женатого и много еще». Нынче Бенедикт чувствовал себя умным и богатым, потому и богатым, что умным. Эван, как он все придумал, ладно, и все сошлось, мышей он увязал в увязочки, а пяти штучках каждая, хвосты косичкой переплел, веревочку продел, и то веревочкой перепоясался, сам идет, сам гордится». Здорово. И непривычно как-то. Обычно идешь себе, семенишь, по сторонам старушка поглядываешь, нет ли начальства какого. Ежели в санях едут, отскочишь на обочину, шапку долой, кланишься. Нарыло улыбочку умильную, напустишь масляную. Глазоньки тоже сощуришь, будто обрадовался. Выражение в глазоньках выразишь, словно бы удивляешься, как-то тебе, простому голубчику, так повезло-то мурзу встретить. Хоть и по 40 раз на дню, да хоть и по 50 на него, ерода наткнешься. А все дивизище словно он мурза, не мурза, а бабушка с гостинцами. Кланешься, конечно, смотря по чину Если мало, Мурза, голову преклонить Руку к желудку Если большой, в пояс, волосами в снег Али в пыль, али рукой тугу отмахнуть Ежели красный сани Не приведи Господь Нет, нет, нет, нет. -тфу -тфу -тфу -тфу -тфу -тфу. нет, нет Поедет Мурза Напылит, напачкает Можно опять шапку надевать, рукавом морду обтереть И на здоровечко свободен Рыло можно опять прежнее Простое, злобное Плюнешь, обматеришь вслед оскорблений какое? Пожалуйста. А не просто ворчишь. и расселся. Хотя, чего ж? И не стоять же ему в санях-то. Или ли не? тут, ездят и ездят. А чего ездят? И сами не знают. А это тоже просто так слово. слову. Уж мурза наверное, знает, куда ему ехать. А так говорится, для того, чтобы свою досаду подольше потешить. Когда ворчишь сквозь зубы, да, бормочешь, да, набычишься, да еще пасть на сторону свернешь. Злость, она хорошо так тепло внутри пощипывает.